на денежную помощь от казаков и царя для поддержки православной церкви в Турции, для защиты ее прав от турецкого вмешательства и для осуществления своей конечной мечты — свержения турецкого ига. Эти мольбы о помощи от православных христиан с Ближнего Востока и Балкан, обращенные к единственному в то время независимому православному правителю в мире — Нашли свой отклик. Как царь Алексей Михайлович, так и некоторые из его советников поддержали идею расширения поддержки своих единоверцев, чья помощь могла бы со временем оказаться полезной России в ее борьбе против турок и крымских татар. С конца 15 века Грузия умоляла царя о защите от турок и персов. После того, как казаки захватили Киев, можно было думать об установлении связей с Молдавией. И на будущее вырисовывалась возможная перспектива распространения влияния Москвы на весь Ближний Восток. В качестве политического плана такая мечта была совершенно нереалистичной. Совершенно очевидно, что Москва находилась не в том состоянии, чтобы предпринять подобные действия против Турции, а на Украине некоторые казацкие лидеры вынуждены были утвердиться в мысли о том, чтобы со временем искать у султана поддержки против Польши, а при определенном повороте событий даже против Москвы. В области религиозных и церковных дел, однако, установление более тесных связей между Москвой и всеми другими православными церквами и расширение им финансовой помощи явились как выполнимыми, так и желаемыми с точки зрения церковного единства православия. Царь Алексей Михайлович, поддерживаемый целым рядом своих советников, стремился воплотить в жизнь подобные планы. Такая политика, все значение которой не осмысливалось сначала теми, кто ее проводил, находилась в противоречии с традиционными планами на будущее Московской Церкви. Она являла собой крутой поворот от устойчивой национальной исключительности Русской Церкви и вела к росту экуменических представлений, экуменических, в рамках православного мира. Более того, проводниками этого плана не было в достаточной мере учтено, что к тому времени греческая церковь была пропитана идеями ее собственной эллинской исключительности. После встречи в Киеве во время святок с Богданом Хмельницким, патриарх Паисий продолжил свой путь в Москву, куда он прибыл 27 января 1649 года в его свете был греческий ученый арсений который предложил свои услуги в корректировке и издании церковных книг поскольку арсений в то время не знал ни славянского ни русского его назначили учителем греческого и латыни в чудов монастырь в кремле в своем приветствии когда его принимал царь алексей михайлович Патриарх Паисий следующим образом изложил свои надежды. «Пусть святая Троица даст тебе возможность занять высокий трон царя Константина и освободить благочестивый христианский народ от неверных зверей. Достанешь да ты новым Моисеем, да спасешь нас от плена знаменем святого животворящего креста». Карташов, том 2, страницы 122-123. У Паисия было несколько бесед касательно церковных дел со Стефаном Ванифатьевым и Архимандритом Никоном, будущим патриархом. В этих переговорах он подвергнул критике определенные обычаи в московском церковном ритуале и церковных уставах, например, крестное знамение — двумя пальцами двояперстие поисей назвал этот обычай как и некоторые другие нововведением и отступлением от греческого образца